Месть. Сам не зная, как и почему, яконака оказался в один прекрасный день владельцем всего южного участка плоскогорья под городом, откуда открывался великолепный вид на равнину, оживляемую пригорками, долинами и ложбинами, за бесконечной зеленью которых далеко на горизонте выделялась синяя полоса моря. Это было три года тому назад. Он служил в это время батраком в одном имении в долине Сантанна, зараженной малярией, которая не пощадила и его. Его трясла лихорадка, и отхенина шумела в ушах. Сюда явился к нему какой-то иностранец с деревянной ногой, которая у него скрипела на каждом шагу, и сообщил, что после тщательных поисков в архивах Ему удалось выяснить, что этот южный участок земли, на склоне плоскогорья, у которого до сих пор не было хозяина, принадлежит ему Яконака. И если он пожелает продать ему часть своей земли для осуществления некоторых планов, пока еще находящихся в проекте, то он ему готов заплатить за нее по оценке какого-нибудь опытного лица. Участок представлял собой одни лишь голые скалы, на которых там и сям торчали пучки травы, не соблазнявшие даже проходящих мимо овец. Изнуренный медленным ядом болезни, которая расстроила ему печень и сушила его всего, яконако почти не удивился и не обрадовался своему счастью, и за горсть монет уступил хромому иностранцу большую часть этой каменистой земли. Но не прошло и года, как он увидел, что на этой земле вырастают две небольшие виллы, одна красивее другой, с мраморными террасами и верандами, крытыми цветными стеклами, каких еще никогда не видели в этих местах. Прямо роскошь. При каждой красивый садик, весь в цветах и украшенный со стороны города беседками и бассейнами, а со стороны поля и моря аллеями и огородами. Слыша, как все с удивлением и завистью расхваливают предприимчивость этого человека, который пришел неизвестно откуда и который, несомненно, сдавая в наем двенадцать меблированных квартирок в такой живописной местности, вернет в несколько лет себе все затраченные деньги и составит себе хороший капиталец, он чувствовал, что его провели и обманули. Его мрачная подавленность больного животного, с которой он столько времени переносил нужду и невзгоды, вдруг сменилась злым ожесточением. Тогда он то метался в дикой ярости, то раздражался слезами отчаяния, топал ногами, кусал себе руки, рвал волосы и вопило правосудие и мести этому грабителю и мошеннику. К сожалению, часто, желая избегнуть какой-нибудь беды, мы рискуем попасть в еще худшую. Так и наш хромой чужестранец, чтобы избавиться от этих досадных обвинений, решил, не подумав хорошенько тайком, предложить Яконака уступить ему участок земли по покупной цене. Участок, правда, небольшой, но у Яконака сейчас же возникло вполне серьезное подозрение, что такое предложение, да еще тайное, сделано было ему потому, что покупатель не чувствовал себя вполне уверенным в своих правах и хотел поэтому задобрить его. Но так как адвокатов здесь нельзя было найти, то он подал в суд. Пока те жалкие гроши, которые он выручил от продажи земли, уходили на гербовую бумагу, а дело переходило из инстанции в инстанцию, Он с упорным остервенением принялся за обработку оставшегося у него куска земли, нижнего участка долины под теми скалами, в которой дожди, стекающие большими ручьями по неровному и крутому склону холма, нанесли небольшое количество земли. Его сравнивали тогда с глупым псом, который дал вырвать у себя изо рта лакомое баранье бедро, а потом ломал себе зубы над костью, оставленные ему тем, кто воспользовался мясом. Небольшой жалкий огород, штук двадцать не менее жалких миндальных деревьев, которые, похожи были на дикие кусты, торчащие среди скал, вот все, что выросло там, внизу, в этой маленькой и узкой, как ров, долине за два года тяжкого труда. А в это время вверху Уже красовались на фоне панорамы поле и моря, сияя в лучах солнца, две легкие виллы, населенные богатыми и, как думал я Конако, счастливыми людьми. Разумеется, они были счастливы за счет его несчастья и его нужды. И чтобы досадить этим людям, и хотя бы таким образом, если нельзя иначе, отомстить иностранцу, Он привязал там внизу, во рву, большую сторожевую собаку на короткой цепи, прикрепленной к земле, чтобы она оставалась там днем и ночью, погибая от жажды, голода и холода. «Вой за меня!» Днем, когда он работал у себя в саду, вскапывая землю, и на его желтом, как глина лице, отражалась сжигавшая его злоба, а глаза горели свирепым блеском, собака, боясь его, оставалась спокойной. Растянувшись на земле, положив морду на свои передние лапы, она не двигалась и только иногда поднимала глаза и издавала вздох или протяжно зевала, с завыванием, рискуя вывихнуть себе челюсти в ожидании какого-нибудь кусочка хлеба, который время от времени он бросал ей, как камень, с удовольствием иной раз наблюдая, как она выходила из себя, если кусок откатывался дальше длины ее цепи. Но по вечерам, едва оставшись одно, бедное животное начинало жалобно визжать и выть так громко, с таким выражением боли с такой мольбой о помощи и жалости, что все обитатели обеих вил просыпались и не могли уже уснуть. То в одном, то в другом этаже, то в одной, то в другой квартире слышны были в тишине ночи шепот, вздохи, проклятия, яростные возгласы всех этих людей, разбуженных среди лучшего сна, жалобы и плач испуганных детей, глухой шум шагов босых ног или шлепанье туфель всполошившихся матерей. Могло ли это продолжаться так дальше? И вот со всех сторон посыпались жалобы к владельцу, который после того, как несколько раз тщетно пытался добром или злом добиться от этого злодея, чтобы он перестал мучить несчастное животное, посоветовал подать городскому управлению жалобу, скрепленную подписями всех жильцов. Но и эта жалоба не привела ни к чему. Место, где была привязана собака, отстояла от вилл на расстоянии допускаемым законом. И если из-за того, что долина находилась внизу, а виллы помещались высоко, виск собаки, казалось, раздавался прямо под окнами, то яконако в этом не виноват. Он не мог научить собаку лаять более изящно, не оскорбляя слуха этих господ. Если собака лает, то она исполняет свою службу. «Неправда, будто он не дает ей есть. Он дает ей сколько может. О том, чтобы снять ее с цепи, не может быть и речи, потому что тогда собака вернется домой, а он ее поместил там, чтобы она охраняла его добро, стоящее ему столько пота и крови. Четыре кустика? Но ведь не все имеют счастье обогащаться во мгновение ока за счет бедного неопытного человека». «Значит, ничего?» «Ничего нельзя сделать!» И вот в одной из ночей, когда собака особенно тревожно завывала на холодную январскую луну, вдруг шумом раскрылось окно, первый извил, и оттуда раздалось два выстрела, следуя быстро один за другим и отдаваясь в воздухе страшным гулом. Словно все молчание ночи, было подброшено вверх вместе с полем и морем, и в этом жутком хаосе поднялся отчаянный виска лай Собака вдруг перестала выть и разразилась яростным лаем, и все другие собаки близких и дальних деревень в ответ подняли протяжный лай. Среди этого адского шума раскрылось другое окно во второй вилле. И два голоса, рассерженный голос женщины и не менее сердитый, пескливый голосок девочки, закричали в направлении окна, из которого раздались выстрелы. «Какой геройский поступок — стрелять в бедное привязанное животное!» «Гадкий, противный! Вам мало, что бедное животное терпит холод, голод и жажду!» И за это еще убивать его? Какой героизм, какая храбрость! Гадкий противный! И окно сильное и с негодованием захлопнулось. Другое окно оставалось открытым. Жилец, ожидавший, может быть, со стороны всех соседей одобрения своему поступку, и еще не успокоившийся после него, вместо этого услышал едкий и гневный Протест женщин, поразивший его, как удар кнутом. А, вот как! И более получаса, оставаясь у окна почти раздетой в ледяном воздухе ночи, словно сумасшедший, он проклинал не столько это гнусное животное, которое уже месяц не давало ему спать, сколько не стоящую большого труда чувствительность некоторых госпож. Имеющих возможность в волю выспаться днем И поэтому легко жертвующих своим ночным сном Ведь они при этом получают еще удовлетворение Ну, конечно, удовлетворение Что испытывают нежность своего сердца Сочувствуя животным, отнимающим покою тех Кто, надрываясь, трудится с утра до самого вечера Разговоры о происшедшем продолжались в обеих виллах всю ночь. Во всех семьях разгорелись оживленнейшие прения между сторонниками стрелявшего жильца и дамой, ставшей на защиту собаки. Все были согласны в том, что собака невыносима, но также соглашались и с тем, что она заслуживала сожаления, принимая во внимание жестокое обращение с ней ее хозяина. Однако его жестокость была направлена не только против животного, но и против всех тех, которых он, пользуясь ею, лишал ночного сна. Жестокость была сознательная. Месть была обдумана и открыто объявлена. Таким образом, сострадание к бедному животному несомненно было на руку злодею, который, держа собаку на цепи и, моря голодом, жаждой и холодом, казалось, бросал вызов всем, говоря, «Если вы так храбры, пожалуйста, убейте ее!» Поэтому надо убить ее, победить в себе сострадание и убить ее, чтобы не уступить этому злодею. Убить ее! Но разве это не значит несправедливо вымещать на бедном животном вину ее хозяина? Хорошая справедливость! Прибавлять жестокость к жестокости, и притом вдвойне несправедливую, так как всеми ведь признано, что животное не только не виновата в том, что лает, но и имеет все основания это делать. Этот негодяй тогда вправе с двойной жестокостью обрушиться на собаку, если еще и те, которым она не дает спать, восстанут против нее и ее убьют. Однако, с другой стороны, что делать? если нет другого средства помешать ей так мучить всех. Тихо-тихо, господа, уговаривал всех на следующее утро владелец обеих виллов притащившись на своей скрипящей деревянной ноге. Ради бога, тише, господа, убить собаку сицилийского гражданина? Рекомендую остеречься от повторения такой попытки. Убить собаку сицилийского гражданина — это значит немедленно быть убитым самому. Что он теряет? Достаточно посмотреть ему в лицо, чтобы понять, что его злости хватит на то, чтобы без колебания совершить преступление. И действительно, спустя короткое время якунако лицо которого было желтее обыкновенного, подошел с ружьем за плечами к двум виллам, И обращаясь ко всем окнам, так как ему не могли указать, из которого, собственно, окна раздались выстрелы, сквозь зубы произнес свою угрозу, вызывая того, кто осмелился покуситься на его собаку. Все окна оставались закрытыми. Только раскрылось окно молодой вдовы, управляющего финансами, госпожи Кринелли той самой, которая взяла на себя защиту собаки, и оттуда высунулась с разгоряченным личиком и сверкающими глазками девочка с пискливым голоском, маленькая Роро и единственная дочь ее, и громко сказала ему то, что накопилось в ее сердце, встряхивая густыми черными локонами своей круглой смелой головки. Якунака, услышав, что раскрывается окно, Быстро снял с плеча ружье. Но, увидя, что в окне появилась девочка, остановился с грязной усмешкой на губах, слушая ее смелое обличение. Затем с ядовитой гримасой спросил ее. — Кто это тебя послал? — Папа? — Скажи ему, пусть выйдет сам. Ты еще маленькая. С этого дня в душах обитателей двух вилл разгорелась жестокая борьба противоположных чувств, так как, с одной стороны, они были взбешены потерей сна, с другой в них вызывало сострадание тяжелое положение, в котором находилась эта бедная собака. А сострадание тотчас же сменялось сильнейшим раздражением против негодяя, который из этого сделал себе оружие против них. Все это не только портило удовольствие жить, в этих восхитительных виллах, но и настолько обострило отношение жильцов между собой, что взаимное раздражение скоро перешло в открытую войну, особенно между теми двумя обитателями вилл, которые с самого начала обнаружили противоположные чувства, вдовой Кринелли и инспектором школ дворянином Барси, которым были произведены выстрелы. Из-под тяжка распространялись злобные слухи, что вражда между обоими происходила не только из-за собаки, а что инспектор шков Барсии счел бы для себя счастьем не спать всю ночь, если бы молодая вдова, заведующего финансами, уделила ему хотя бы небольшую долю того сострадания, которое она чувствовала к собаке. Вспоминали, что дворянин Барси Несмотря на отвращение, которое он всегда внушал молодой вдове своей коротенькой и неуклюжей фигурой, своими прилипчивыми, как помада на его волосах, манерами, упрямо продолжал ухаживать за ней, уже ни на что не надеясь. И только из желания досадить ей, из удовольствия получать оскорбления и уколы не только от самой молодой вдовы, но и от ее дочурки, этой маленькой Роро, которая на всех смотрела неприветливыми глазками и словно думала, что живет в мире нарочно так устроенном, чтобы была несчастная ее мамочка, всегда от всего страдавшая и часто, казалось, без причины тихонько плакавшая. Как знать, сколько зависти, ревности и досады было примешано к той ненависти, которую питал к собаке школьный инспектор-дворянин Барси. Каждую ночь, слыша завывание бедного животного, мама с дочерью крепко прижимались друг к другу в постели, чтобы вместе легче переносить этот раздирающий душу протяжный лай, полный тревожного ожидания, что сейчас раскроется окно соседней виллы и под прикрытием ночного мрака раздадутся новые выстрелы. «Мама, ой, мама!» — стонала девочка. Вся охваченная дрожью. Сейчас он выстрелит в нее. Слышишь, как она лает? Сейчас он убьет ее. Нет-нет, успокойся, — старался ободрить ее мамочка. Успокойся, дорогая, он не станет убивать ее. Он так боится этого крестьянина. Разве ты не видела, что он не решился подойти к окну? Если он убьет собаку, крестьянин убьет его. Успокойся. Но Роро не могла успокоиться. Уже некоторое время страдания этого животного, казалось, навязчивой мыслью преследовали ее. Целый день она из окна следила за ней, глядя вниз на долину, и от жалости к ней изводилась вся. Ей хотелось спуститься туда, к ней, чтобы утешить и приласкать ее, дать ей поесть и попить. Она часто в те дни, когда крестьянина там не было, просила мать разрешить ей это. Но та никогда не соглашалась, из страха ли, что этот злодей может вдруг прийти или боясь, что девочка может поскользнуться и скатиться вниз по каменистому склону. Но, наконец, она дала позволение, желая досадить Барси после его ночного покушения. На заходе солнца, увидев, что Яко ушел с киркой на плече, Она дала в руку Роро за четыре конца салфетку, полную кусочков хлеба и остатков от обеда, с наставлением идти осторожно и не оступаться, когда станет спускаться по склону. Она будет стоять у окна и наблюдать за ней. С ней вместе стали у своих окон и многие жильцы вил, с удивлением глядя на смелую Роро, которая спускалась по этому мрачному рву, чтобы помочь животному подошел к своему окну и барси. И, провожая взором девочку, качал головой, поглаживая пальцами свои колючие щеки. Разве эта показная доброта не была прямым вызовом ему? Хорошо же, он принимает этот вызов. Он купил уже утром какую-то ядовитую пасту, чтобы подбросить ее собаке в одну из ближайших ночей и тихонько избавиться от нее. Он подбросит ее теперь этой же ночью. А пока он продолжал стоять у окна, наблюдая зрелище этой доброты и слушая все любовные наставления матери, которая из окна кричала своей малютке, чтобы она не подходила близко к собаке, которая, не зная ее, может ее укусить. И действительно, собака стала лаять, увидев приближающуюся к ней девочку и, удерживаемая цепью, яростно металась в разные стороны. Но Роро, крепко держа в руке за четыре конца салфетку, спокойно шла вперед, уверенная, что собака поймет ее добрые чувства. И вот едва лишь она окликнула ее, как собака уже стала вилять хвостом, продолжая, однако, лаять. А затем, получив первый кусок, уже больше не лаяла. О, бедняжка, бедняжка, с какой жадностью проглатывала она кусок за куском. Подожди, сейчас будет еще вкуснее. И Роро, -ро, без всякого страха, обеими ручками протянула собаке под самую морду бумагу с остатками обеда. И собака, после того, как съела все и долго облизывала бумагу, посмотрела на девочку, сперва как будто удивленная а затем с выражением горячей признательности. Как тогда стала ласкать ее Роро, делаясь все храбрее и счастливое тем, что ее доверие было встречено таким же доверием? Сколько она наговорила ей ласковых слов! Она даже поцеловала ее в голову и пыталась обнять ее, в то время как ее мать улыбалась и со слезами на глазах кричала ей чтобы она шла уже наверх. Но собаке хотелось теперь поиграть с девочкой. Она то прилегала, то как сумасшедшая начинала рыть землю, не обращая внимания на цепь, которая каждый раз оттягивала ее назад, и вся она извивалась и визжала от радости. Разве не должна была думать в эту ночь Роро, что собака была спокойнее от того, что она накормила ее? и успокоила своими ласками. Лишь один раз среди ночи и ненадолго раздался ее лай. Потом все стихло. Очевидно, собака, сытая и довольная, спала. Спала и не мешала другим спать. Мама сказала Рору, счастливая, что нашлось, наконец, средство. Завтра утром мамочка опять, правда? Да-да, ответила ей мать с просоне не понимая хорошенько, о чем она просит. На следующее утро первой мыслью Роро было подойти к окну и взглянуть на собаку, которой не слышно было всю ночь. Вот она, лежит на боку, вытянув все четыре ноги. Как хорошо она спит! И в долине нет никого, казалось, в ней царит лишь одна великая тишина которая в эту ночь первый раз не была нарушена. Вместе с Роро и с мамой, и другие квартиранты с удивлением созерцали эту тишину внизу и эту собаку, которая продолжала еще спать, растянувшись таким образом. Значит, это правда, что хлеб и ласки девочки совершили чудо, дав возможность спокойно спать всем, в том числе и бедному животному. Лишь окно Барси оставалось закрытым. Так как крестьянина еще не видно было внизу, и, может быть, как это часто бывало, он вовсе сегодня не придет, то некоторые из жильцов убедили госпожу Кринелли уступить желанию Роро отнести собаке, как она говорила, завтрак. «Смотри же тихонько», — увещевала ее мать, «и сейчас же наверх, не задерживаясь, хорошо?» она продолжала говорить ей из окна в то время как девочка спускалась вниз проворными но осторожными шажками опустив головку и улыбаясь про себя той встречи которую она ждала от своего большого друга продолжавшего еще спать внизу под скалою весь изогнувшись как притаившийся зверь стоял Яконака с ружьем девочка повернув за скалу вдруг неожиданно очутилась прямо перед ним лицом к лицу она едва успела взглянуть на него испуганными глазами раздался выстрел и девочка упала навзничь подвиз к матери и других жильцов которые с ужасом увидели как тельце ее скатилось вниз по откосу к тому месту где лежала собака неподвижно вытянув Четыре ноги.